Судя по крику, флер наверняка выбыла из игры. Кубок где-то рядом. Он почти до него дошел. А что, если он и правда победит? На мгновение Гарри опять увидел себя с кубком в руках перед всей школой. Первый раз с той минуты, как услыхал свое имя среди чемпионов. Минут десять не было ничего, кроме тупиков. Дважды свернул не туда, в одном и том же месте. Наконец-то незнакомая дорожка, Гарри бросился бежать, пламя на конце палочки колебалось, и тень его, меняя очертания, прыгала по живой изгороди, щеп в рот, и он очутился нос к носу с соплохвостом. Седрик не преувеличивал, соплохвост был гигантский и напоминал трехметрового скорпиона. Огромная изогнутая жало покоилась на спине, нацелив сопло прямо на Гарри. Толстый панцирь тускло поблескивал в свете волшебной палочки. — А камней? Заклинание отлетело рикошетом от бронированного гада. Гарри едва успел нагнуться. Сопло-хвост выстрелил в ответ огнем и полетел навстречу обидчику. Запахло палеными волосами. — Замри! — — крикнул Гарри, — и это заклинание срикошетило. Гарри поспешно отступил, потерял равновесие и упал. «Замри — Замри! Соплохвост в нескольких дюймах от него замер, заклинание попало в мягкое, незащищенное броней брюхо. Тяжело дыша, Гарри оттолкнул неподвижное чудище и со всех ног бросился бежать. Чары помех действуют недолго. Минут через пять соплохвост опять станет опасен. Он свернул влево и уперся в тупик. Свернул направо. Еще тупик. Гарри остановился, перевел дух и приказал палочке определить стороны света. Затем вернулся к развилке, взял направление на север-запад и бросился было вперед. Но ноги вдруг приросли к земле. Такое. Он услыхал за изгородью, — «Что ты делаешь?» — кричал Седрик. — «Ты что, гад, делаешь?» И следом голос Крама «Круцио — «Круцио!» В тот же миг уши его пронзил отчаянный вопль Седрика. Потрясенный Гарри рванул вперед, только бы не ошибиться поворотом, Никаких поворотов впереди не было. Осталось одно — взрывное заклятие. Заклятие подействовало, правда, не очень сильно. В изгороди образовалась неглубокая дыра. Гарри сунул в нее ногу, навалился всем телом, колючее сплетение ежевики затрещало, ветви сломались, и открылось отверстие. Гарри пролез в него, порвав мантию, глянул направо, На земле избивался от боли Седрик, над ним стоял Крам. Услыхав треск, Крам повернул голову и сорвался с места, но Гарри успел нацелить палочку. — А каменей! — крикнул он. Заклинание поразило Крама в спину, он на мгновение замер и рухнул ничком в траву. Гарри бросился к Седрику. Он уже перестал извиваться и теперь лежал, тяжело дыша. И спрятав лицо в ладони... — Все в порядке? — Гарри схватил руку Седрика. — Да, — выдохнул Седрик. — Не могу поверить. Он подкрался сзади, я услыхал, обернулся, а он уже и палочку на меня направил. Он поднялся на ноги, его трясло. — Просто не верится. Мне казалось, он ничего Гарри глядел на распростертого соперника. — Мне тоже. — Ты слышал, как кричала Флер? — спросил Гарри. — Слышал, — ответил Седрик. — Ты думаешь, Крам мог и ее? — Не знаю. — медленно произнес Гарри. — Ну что, оставим его здесь? — Нет, — возразил Гарри. — Наверное, лучше всего послать сноп Искр. Патрульные подойдут и заберут его. Тут его соплохвост сожрет. — И по делам, сказал Седрик, но все же поднял палочку и пустил в небо сноп красных искр. Искры рассыпались облачком и зависли над тем местом, где лежал крам. Несколько секунд Гарри с Седриком стояли в темноте, оглядываясь по сторонам. — Ладно, — сказал Седрик, — идем дальше. — Что? — спросил Гарри. А, да, конечно. Странный это был миг. Только что Крам сплотил их, и вот опять соперники. Оба молча устремились вперед по темной дорожке. На развилке Гарри свернул влево, Седрик — направо. Скоро шаги Седрика стихли. Гарри шел время от времени, сверяясь с палочкой-компасом. Теперь он состязается только с Седриком и ему вдруг как никогда захотелось одержать победу. Но в голове копошилась одна мысль. Как мог Крам решиться применить против человека непрощаемое заклятие? Зоркус сказал на уроке, что за это отправляют в Аскобан до конца жизни. Вряд ли Крам такой ценой хотел выиграть кубок. Гарри прибавил шагу. Теперь тупики попадались все чаще, в лабиринте стало темно, хоть глаз выколи, значит, скоро центр, конец состязания. На длинном прямом отрезке пути опять почудилось шевеление, и свет палочки озарило существо, которое он знал только по картинке в чудовищной книге о чудовищах. Это был сфинкс с телом огромного льва, головой женщины. Тяжелыми когтистыми лапами и длинным желтым хвостом с коричневой кисточкой на конце. Когда Гарри приблизился к женщине-львице, она обратила к нему могучую голову и уставилась большими миндальвидными глазами. Гарри нерешительно поднял палочку, но львица с женским лицом не присела в прыжке, а просто ходила туда-сюда поперек дорожки, загораживая проход. Ты близок к цели, — произнесла она низким, хрипловатым голосом, — кратчайший путь лежит именно здесь. — Может, может тогда вы меня пропустите? — спросил Гарри, догадываясь, каков будет ответ. — Нет, конечно, — ответила она, не останавливаясь. — Отгадай мою загадку, тогда пропущу. Отгадаешь с первой попытки — путь открыт. Не отгадаешь — нападу. Ничего не ответишь, пойдешь назад, восвояси. У Гарри засосало под ложечкой разгадывать загадки конек Гермионы. Он прикинул, велик ли риск, но не сможет он разгадать загадку. Не беда, промолчит, и все. Сфинкс его отпустит, и он поищет другой путь к кубку. «Ладно, — сказал он, слушаю вашу загадку». Женщина-львица уселась посреди дорожки и произнесла такой стих. «Мой первый слог проворнее всех слвет по праву. Он очень быстр на руку, ногу и расправу. Второй мой слог есть плод окружности решений, ее с диаметром законных отношений. Мой третий слог — абстрактно названный «мужчина». Ни цвета кожи, ни фамилии, ни чина, Сложив их вместе, Существо ты образуешь, Какое ты скорее умрешь, чем поцелуешь. А можно можно еще раз, только чуть-чуть помедленнее? Вежливо попросил он. Сфинкс моргнула, загадочно улыбнулась И повторила загадку. Значит, из подсказок... Получится чудище, которое я лучше умру, чем поцелую? – спросил Гарри. Сфинкс благосклонно улыбнулся. Гарри решил, что это утвердительный ответ, и принялся лихорадочно думать. Существует множество тварей, которых он хоть убей, не поцеловал бы, например, соплохвост. Но загадка Сфинкса явно о ком-то другом. Пожалуй, начать надо с подсказок. Какой там первый слог «быстрый», «быстрый», «скорый»?